Глава 30. Мандо и остальные отправились по туннелям к реке, что текла к лавовому плато. Чем ближе они подходили, тем сильнее пахло серой и тем жарче становилось. У берега реки в окружении булькающей лавы стояла лодка. Судя по внешнему виду, су дёнышка им уже давно не пользовались, и оно так и стояло здесь на приколе. Дроит перевозчик, у которого явно перегорела проводка, тихо сидел, пока Манду и Карга пытались отвязать лодку. "Отойдите ко в сторонку", распорядилась Кара. Переложив малыша в левую руку, правой она подняла винтовку и принялась полить по кромке, разбивая застывшую лаву. Пока судношка не отделилась от берега и не закачалась на поверхности реки, все забрались на борт. Ощутив движение, дроид-паромщик с жужжанием очнулся. Его процессоры замегали и засветились, распознавая пассажиров. Встав на длинные ноги на корме и держа весло манипулятором, он с высоты прощебетал вопрос. "Полагаю, он спрашивает, куда нам надо", подсказал ИИ 11. Вниз по реке, ответил Карго, к лавовому плато. Дроид принялся выполнять приказы и заработал веслом. Лодка медленно пошла вперёд, оранжевый жидкий огонь хлюпал справа и слева от них. Манда заметил, что по берегам шныряют странные красноглазые твари. Свет. Карго указал на свечение вверху. Свобода. Мандалорец включил сканер в шлеме. Нет. presnius on. Впереди виднелись очертания, по крайней мере, десятка фигур, в беззвучном ожидании сгрудившихся снаружи по обеим сторонам от выхода из туннеля. Там штормовики перекрыли выход из пещеры, и они ждут нас. Останови лодку, приказала Кара. Дроид, тормози, говорю. Она навела бластер на матричный процессор робота и нажала на спуск. Голова дроида взорвалась, выпустив снопы искр, и паромщик упал, перестав грести. Но это мало что поменяло. Лодка продолжала двигаться, её несло потоком лавы. Айджи посмотрел в сторону, где расположился взвод имперцев. Они не успокоятся, пока не отберут ребёнка, заявил дроид. Это неприемлемо. Я уничтожу врагов, и вы спасётесь, Манда поглядел на робота. У тебя такой огневой мощи не наберётся, приятель. Ты и на оруже это выйти не успеешь. Моя цель в другом, возразил АЙДЖ-11. У меня по-прежнему есть протоколы безопасности от изготовителя. Если моя конструкция будет раскрыта, я должен самоликвидироваться. Ты о чём? спросил Мандалорец. Попадать в плен запрещено. Выход самоуничтожение. Дроид упрямо посмотрел на охотника. печально, но варианта, где дитя будет спасено, а я продолжу функционировать, не существует. Нет, запротестовал Манда. Никуда ты не пойдёшь. Ты нам нужен. Обещай, что с малышом ничего не случится, но ты погибнешь. Зато вы будете жить, заключил Айджи. А я выполню своё предназначение. Он посмотрел на охотника. Нечего печалиться. Я никогда и не жил Я и не печалюсь, сердито возразил Мандо. Печалишься? Я дроет няня и распознаю чувства по голосу. Айджи одиннадцать протянул манипулятор и с нежностью коснулся механическим пальцем личика ребенка, а потом повернулся и шагнул за борт прямо в реку из раскаленной лавы.